«Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут», — сказал маленький принц. «Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую». Потом прибавил. «И все напрасно». Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре.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 Снова садясь рядом со мною. Какое слово? Помнишь, ты обещал? Намордник для моего барашка. Я ведь в ответе за тот цветок. Я вытащил из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. «Ба Баба у тебя похожа на капусту. А я-то гордился своими баобабами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 и на мордник, и он печально улыбнулся. Я долго ждал, он словно бы приходил в себя. — Ты напугался, малыш? — Но еще бы не напугаться, но он тихонько засмеялся. — Сегодня вечером мне будет куда страшнее. И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды,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 что он вернулся. Конец книги. Июнь 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Светлана Репина.